Глава третья. Каких сотрудников можно брать на удаленку? Ключевая проблема в дистанционном общении вам сложнее понимать, какое настроение у ваших коллег. У вас меньше времени и возможностей поболтать с ними вживую, соответственно, появляется богатая почва для паранойи. А вот это он что написал? Хотел нагрубить? Доволен ли мной начальник? Довольно много разработчиков, в принципе, не мастера общаться. Вместо дружелюбия у них гремучая смесь логики и высокомерия. Если человек всегда общается грубо, постоянно всех критикует и ищет недостатки во всем на свете, на удаленке эти его качества расцветут буйным цветом. Поэтому я совершенно согласна с авторами книги «Remote» «Офис необязателен», которые намного раньше всех остальных начали практиковать удаленную работу. Время от времени, например, когда ситуация на работе становится напряженной, Могут портиться даже отношения между доброжелательно настроенными людьми, с кем не бывает. И лучший способ не допустить этого – иметь на борту как можно больше оптимистов. Речь идет о тех, кто делает все возможное, чтобы у всех было отличное настроение. Второй важный момент в удаленной работе – это способность человека сохранять мотивацию к труду, когда на него никто не смотрит. Тут нужна смесь оптимизма, трудолюбия и самодисциплины. Почти наверняка вам подойдут классические трудоголики. Они, как правило, подгоняют сами себя. Иногда даже более рьяно, чем нужно. Человек должен уметь выстраивать баланс между работой и жизнью. Тогда он сможет хорошо работать и хорошо отдыхать. И не выгорит, даже если у него нет четкого распорядка дня, которому все невольно следуют в офисе. Еще один необходимый навык – умение общаться письменно. Чем понятнее человек выражает свои мысли в тексте, тем проще вам будет обсуждать удаленно сложные моменты. Я была сильно удивлена, когда обнаружила, что некоторые очень умные и талантливые коллеги не могут внятно изложить свои мысли в письменной форме. В устной речи у них все было прекрасно. А вот в переписке приходилось буквально вытягивать из них, что они на самом деле имели в виду.